Последняя глава. Конец истории. Климатис был любимым цветком деда. Больше всего он любил тёмно-синие климатисы. Оринтара хорошо помнил, как в начале лета дед любовался широко раскрытыми лепестками, освещёнными яркими солнечными лучами. Стебли климатиса с лёгким изгибом и прочные, как железная проволока. Поэтому ему больше подходит японское название тессенка, цветок из железной проволоки, нежели вычурное иностранное имя клематис. Дед любил украшать вход в книжную лавку этими цветами, высаженными в маленькие кашпо. Интересно, получится ли у меня сделать то же самое? Как-то задумался Рентаро и стал регулярно поливать горшок с укрытым на зиму климатисом. Наконец-то у него появилось желание что-то делать. Прошло 3 месяца после смерти деда. Уже наступила весна, и пейзаж вокруг магазинчика начал меняться. Снег под крышами деревянных домов растаял, расцвела слива, и уже набухли почки на сакуре. Ринтара по-прежнему открывал магазин в 6:00 утра. и проветривал помещение. Потом брал метлу и подметал мостовую перед магазином, поливал кашпо, в которых клематисы уже выпустили молодые листочки, а затем вытирал пыль в магазине. Опять убираешься? Только Рентаро собрался навести чистоту в магазине, как появилась Саё с чёрным футляром для музыкальных инструментов, и магазин огласился её звонким смехом. Только недавно Ринтара узнал, что в футляре бас-кларнет. По правде сказать, он и понятия не имел, что у кларнетов есть басы. Однако Саё уверяла, что в духовом оркестре бас-кларнет очень важный инструмент, и на нём играет только она. Ты каждый день убираешься. Саё легко присела на круглый табурет, стоявший посреди магазина. Ни одного дня не пропускаешь. Так это же хорошо, рассмеялся Рентара, вытирая пыль с книг. У меня же нет утренних репетиций, как у тебя. И мне нравится убираться, потому что во время уборки можно неожиданно наткнуться на какую-нибудь интересную книгу. Просто изврат какой-то, беззастенчиво подытожила Саё. Прозвучало это как всегда бесцеремонно, но весьма мило. А вот эта книга "Сущий кошмар" Она выудила из своей школьной сумки толстенную книгу. "Почему кошмар?" Ринтаро улыбнулся. "Я бы так не сказал". Недавно он посоветовал Саё прочесть "100 лет одиночества" Гарсиа Маркеса. Первой книгой, которую он ей дал, была Джейн Остин, потом Стендаль, Андре Жид, Флобер. Ринтаро полагал, что Саё будет проще читать любовные романы, Но она проглотила всё это и попросила что-нибудь новенькое. Вот он, и выбрал Маркиса. Нацуки, ты правда одолел это до конца? Да, только очень давно. Да. Нацуки, ты у нас действительно выдающаяся личность. Я совсем ничего не поняла. Для меня всё это чересчур сложно. Так и прекрасно, со смехом сказал Ринтара. смахивая пыль с полок. Саё озадаченно посмотрела на него. Почему прекрасно? Если читать нелегко, значит, ты познаёшь что-то новое. Это открывает тебе новые возможности. Каждая встреча с трудной книгой. Да? Какие ещё возможности? спросила Саё смущённо. Если читать легко, это означает, что ты читаешь то, что тебе уже хорошо знакомо. Если читать трудно, значит в книге написано что-то новое для тебя. Саё осторожно рассматривала улыбающегося Рентара, как какого-то редкого зверька. Нацуки, ты извращенец. Говорю же, хентай. Что за ужас ты говоришь? Но в этом же нет ничего плохого. Саё из-под тишка продолжала наблюдать за Рентарой, прикрыв глаза ладонью. Это как раз очень круто. Рука Ринтара, протиравшая стол, замерла. Саён наклонив голову, заглянул ему в лицо. А у тебя уши покраснели. Ну, я неопытный новичок, отличает от некоторых. Какой же ты новичок? Ты читаешь только пиратских романов вроде Плалит или мадам Бовари? Или это совсем непристойно? Ах так. А вот возьму и не буду больше давать тебе книги. Так я и поверила. Звонким голоском отозвалась Саё, скочила с табурета и лёгким шагом направилась не к двери, а к задней стене лавки. Она осторожно подошла к ней и прижала ладонь. Тупик, с сожалением сказала она. Вот был бы кошмар, если бы это был не тупик. Да. Но ужасно хочется туда. заглянуть. Такое чувство, что всё просто приснилось. Карентара тоже иногда кажется, что всё, что случилось, было во сне. Ну и пусть сон. Зато теперь ясно, он не один в этом мире. Я, отказываясь переезжать, буду жить один, сообщил он в канун Рождества за час до прибытия машины компании по перевозкам. Это было возмутительное заявление. Но тётя даже не удивилась. Некоторое время она молчала, скрестив полные руки и глядя на племянника. Хрупкая тишина длилась долго. А может, всего минуту. Наконец, тётя открыла рот. А что случилось, Ринтян? Ринтаро не ожидал такого вопроса. Приведя его смущённой физиономией, Печальная улыбка тронула румяное, пухлое личико тёти. Понимаю, не можешь откровенно рассказать о своих мальчишских секретах какой-то толстой тётке. Ну и в самом деле, Ринтара не мог поведать ей о странных приключениях с загадочным котом, а прежде всего о том, как он изменился за время этого странного приключения и что он решил преть быть самостоятельным. Теперь он хорошо понимает, что выражение "у меня нет выбора" просто отговорка, оправдание собственного бездействия. Если хочешь, выбирай. Все пути открыты. Только есть один нюанс: или ты выбираешь сам, или за тебя кто-то насильно принимает решение. Что делать, если не веришь в себя? — спросил Рентара в лабиринте у женщины. Именно этот вопрос заставил его задуматься. Слова обрели реальную силу, и Рентара решил сам выбирать себе жизненный путь. Но Рентара молчал, и тогда тетя мягко спросила. — Ты не переоцениваешь свои силы? Может, ты просто не хочешь жить с чужими людьми? Ну, как твоя тетка. Нет, это не так. Точно. Абсолютно. Коротко и твёрдо ответил Ринтара. Тётя ещё немного постояла, скрестив руки, потом кивнула и сказала: "Ладно. Я подумаю об этом. Если ты согласишься на три условия". Какие это условия? Во-первых, ходить в школу Это даже не обсуждается. Рентара хихикнул. Все было и так очевидно. Он прогуливал школу долгое время. Второе условие — три раза в неделю звонить мне. Ради твоей же безопасности. Я должна знать, что с тобой все в порядке. И, наконец, третье. Если у тебя будут какие-то проблемы, обещай советоваться со мной без стеснения. Это ведь очень непросто жить одному, когда ты ещё школьник. Ринтара даже не знал, что ответить. Деликатное предложение. Тётушка и вправду очень хороший человек. В её словах ощущалась глубокая забота о своём несчастном племяннике. Если бы она была в те памятные дни в книжной лавке на Цуки, Наверняка бы увидела волшебного кота и проход в лабиринт. Три раза в неделю. Это чересчур. Слишком сложно. А не сложно отменять переезд за час до прибытия машины? Я могу взять это дело на себя, если хочешь. Буду звонить сама. Тётя была не только доброй, но и умной. Арендара ничего была возразить. Он склонил голову и поблагодарил. Ринтаро-кун, ты стал совсем как дедушка, заметила тётя. И для Ринтаро это был лучший комплимент. Значит, трудная книга это шанс, бормочет Саё, разглядывая обложку "Сто лет одиночества". Кстати, Гарсиа Маркес один из любимых писателей Акиба-семпая. Он прочёл все его книги, какие только были у нас. Взрев сказал про Киву. Сразу расхотелось читать. Ну ладно. Соё снова засунула толстенную книгу в школьную сумку. Только имей в виду, если это не интересно, я на тебя разозлюсь. Это несправедливо. Не я написал книгу о Маркесе. Да, но порекомендовал её мне не Маркес, а Рентару Нацуки. Принтаръ искренне восхитился, что его окружают такие умные особы. Взять хоть Саё, хоть тётушку. Ой, опаздываю, Саё вскочила, посмотрев на часы. Она не успевала на утреннюю репетицию. Саё схватила лежавший на табурете футляр с кларнетом и направилась к двери. Нацуки, хватит прогуливать школу. Да, конечно, я и тётушке пообещал. Выйдя на улицу проводить Саё, Оринтара заметил, что небо сегодня высокое и чистое. В ярком солнечном свете раннего утра проехали два жёлтых мотоцикла с курьерами. Саё, спрыгнув с каменных ступеней перед магазином, оглянулась, как будто что-то вспомнила. "Эй, а почему бы не пообедать вместе в городе?" Оринтара моргнул, а потом уныло переспросил: «Со мной?» «Ну да». «А зачем?» «Не все же тебе меня приглашать». Звонкий голос разнесся по солнечной улице. Рентара совсем скис. «Я не против бесед о книгах в магазине, но иногда мне просто не хватает солнца, и я от этого заболеваю. Ты и дальше собираешься расстраивать старого человека, который отправился в рай?» «Думаю, дедушка гораздо сильнее обеспокоился бы. Скажи я ему, что иду обедать с девушкой». Так, с легкостью ответил бы прежний Рентара. Но сейчас подходящей фразы в голову не приходило. Послав Рентара очаровательную улыбку, Сайо побежала по переулку. Рентара невольно раскрыл рот, вслушиваясь в стук ее каблучков. Девушка уже отбежала на припорядочное расстояние. "Идзуки!" позвал он, и она удивлённо оглянулась. "Спасибо!" Его смущённый голос разнёсся по тихому переулку. Саё, казалось, удивилась такому прямому ответу. Ринтара сказал то, что хотел, просто и искренне, без умствований и туманных выражений. Сайо остановилась. «Спасибо тебе, правда. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала». «С чего это ты вдруг? Ты не заболел?» «Ага. Юдзуки, и ты можешь покраснеть». «Кто я?» Сайо повернулась и легко побежала по переулку. Весеннее солнце светило ей в спину и, и девичья фигурка словно растворялась в свете. «Удачи тебе, хозяин! Сделай все как надо!» — послышался вдруг Рентара босовитый голос кота. Рентар удивленно оглянулся, но, разумеется, в тихом переулке не было ни души. Ему вдруг померещилась спина полосатого кота, перебиравшегося через забор, Но вдруг это лишь показалось. Да, наверное, почудилось. Привычный знакомый пейзаж. Даже не оглядываясь, Ринтара улыбнулся. Я постараюсь. Как умею, сказал он сам себе и посмотрел в ясное высокое небо. После уборки нужно заварить чай Ассам и немного почитать книгу. Когда придёт время, Закрыть дверь, взять портфель и отправиться в школу. Там будет довольно скучно, но не стоит сердить мудрого председателя классного комитета отсутствием без уважительной причины. Проблем накопилась куча, и ничего само собой не решится. В любом случае, теперь я буду шагать по дороге жизни, которую выбрал сам, и думать своей головой. идти своими ногами, решил Рентара. Он вернулся в магазин через открытую решётчатую дверь и привычно поставил на столик чайную чашку и блюдце, вскипятил воды в электрическом чайнике и перелил кипяток в старый дедовский фарфоровый чайник. В это время на улице послышались весёлые голоса и смех. По переулку шла стайка учеников младших классов. Людей становилось всё больше, начинался новый день. От заваренного чая по комнате плыл чудесный аромат. Ринтара бережно раскрыл книгу. Подул ветерок, и колокольчик на двери издал мелодичный звон.